Смерть. 75-й день. Вечернее небо усеяно облаками, плывущими на запад. Что-то моросит сверху. Непонятно, то ли сеет мелкий дождик, то ли просто капли тумана. Но для меня малейший признак пресной влаги служит сигналом к активным действиям. Два часа подряд я размахиваю в воздухе своими пластиковыми черпаками и набираю таким образом полторы пинты. Мои водоулавливающие системы еще сослужат мне службу. Волны невелики, мне не грозит опасность опрокинуться, поэтому я, скорчившись, укладываюсь спать на носу. Чтобы отрешиться от болезненных ощущений и заснуть, мне в последние дни требуется очень много времени. А когда мне это удается, то не приходит и часа, как резкая боль от какой-нибудь язвы прерывает мой сон. Встаю и обозреваю черные воды. Там и сям вокруг меня вспыхивают мерцающие огоньки. Это фосфорицирующая морская пена или промчавшаяся по воздуху летучая рыба. Чуть южнее моего коса впереди маячит какое-то бледное сияние. А чуть севернее еще одно. Рыболовная флотилия, но они неподвижны. О, Господи! Да это вовсе не суда! Это ночное зарево над сушей! Пока я стою как завороженный, где-то сбоку мелькает еще один огонь. Поворачиваю голову, и тут же из-за горизонта ко мне простирается широкая полоса света. Луч маяка! Одна за другой четко следуют ритмические вспышки. Проблеск. Пауза. Два проблеска. Перерыв. Проблеск. Пауза. Два проблеска. Да это же земля. Земля! Ору я, пускаясь в пляс. Там земля! Я взмахиваю руками, точно хочу обняться с незримым компаньоном. Не могу поверить в свое счастье. Это надо отпраздновать по-настоящему. Даешь питейный запас. Большими жадными глотками я осушаю сразу две пинты. Хмель так ударил мне в голову. Точно я чистого спирта. Снова и снова выглядываю я из-под тента, чтобы убедиться, что все это не сон и не обман зрения. Я даже ущипнул себя. Ой, да, все правильно. И воду я смог донести до и по-настоящему напился, чего никогда не бывало во сне. Нет, это не сон. Все это и в самом деле происходит за правду. На радостях я скачу. Одним словом отпраздновал событие. Ладно, парень, а сейчас пора успокоиться. Ты еще пока не дома. Что это за маяк? Это не может быть Антигуа. Где-то южнее, севернее. Уточка нацелена как раз на темный коридор между двумя пятнами света. Когда я подойду поближе, может быть немножко подгребу, а может приспособлю весла к надувным камерам, чтобы они действовали как кили. Но даже если я и не вырулю к земле, радиомаяк наверняка меня здесь выручит. Когда взойдет солнце, я включу его в последний раз. От возбуждения я почти не могу спать. И только временами задрёмываю на полчаса. Пробуждаясь, я снова и снова спешу удостовериться, что это не фантастический сон, а объективная реальность. Прямо по курсу показывается ещё одно светлое пятно. Надеюсь, что утром на горизонте появится выступающая над водой конечность острова, которого можно будет достичь засветла. Даже при свете дня высадка достаточно рискованное мероприятие. А если я подойду к острову только ночью? Ладно, об этом ещё рано думать. Сейчас надо отдохнуть.